Глава 22. Семь часов вечера. Было семь часов вечера по времени Ансагала. В день без солнца часы двигались намного быстрее, чем обычно. Среди философов ходит убеждение, что есть некая лестница, называемая Дагга-Ассора, которая неизменно подсчитывает ход событий. Ступень — это минута, а время, как путник, взбирается все выше и выше. Когда наступает полночь, путник вновь начинает восхождение по лестнице, разделенной на 24 площадки в 60 ступеней меж каждой. И только в канун Кразильера ступеньки мельчают, и один шаг равен трем. Голое тело к шары укрывал тонкий плащ, придерживаемый крепкой мужской рукой. Лар стоял рядом с ней и смотрел на стену, заросшую ядовитым плющом и колючкой. Поверху тянулись ряды заржавевших шипов, напоминающих наконечники копий, а ворота изнутри были заперты на тяжелый засов. «Скоро случится то, ради чего мы прибыли в богами забытый город». Девушка взглянула на спутника, на этого уверенного в себе человека, с которым росла, училась воровать и первый раз поцеловалась. Почему-то он ее больше не привлекал. Неаккуратная прическа, неизящные дворянские манеры, ничего. Какая-то глубокая неприязнь дала знать о себе, подобного к Шары еще никогда не испытывала. Закрыв глаза, воровка увидела перед собой бурлящую жижу Янмата с тысячей червей. Вновь почувствовала холод и что-то слизкое, а потом вспомнила черноту, в которую вторглись чужие руки. Настолько бесцеремонно девушку мог трогать лишь один человек. Им был Лар, тот же вор, что ныне стоял рядом. Сначала она испугалась, попыталась сесть, но не смогла. Кожу ликонько покалывала, а не менее сковала конечности, язык не слушался, глаза не видели ничего, кроме серой пелены. «Где я?» Уже зная ответ по запаху, спросила в тот момент Кшара. «Где я должна быть? В безопасности?» Он укрыл ее толстым пледом и куда-то ушел. Вскоре девушка услышала разговор. Лар беседовал с Даркулом, который отвечал на ломаном человеческом с примесью шипения и легкой картавости. «Все начнется в семь вечера. Испытание», — вспомнила Кшара причину своего прибытия в Карилас. Она и другие воры собрались в этот день в этом городе не просто так. Их созвал король воров, чтобы провести испытания и отобрать самых лучших. Критериев было много. Потому воровское сообщество показало себя с разных сторон, и деньги стали утекать из карманов горожан, как вино из проколотого спицы меха. Уносили все, что представляло ценность. Действовали прямо на глазах сторожей, порой отвлекая внимание от чего-то крупного. Но далеко не все пожелали ограничиться обычными кражами. Некоторые воры решили показать мастерство в жестокости. Были схвачены наемники, им сломали руки, а потом подвесили за ноги перед входом заброшенный трехэтажный особняк. Кто мог подумать, что обычные воры способны приступить к своей традиции и зайти так далеко? Воспользовавшись шумом, несколько воров забрались в кабинет главы сторожей, и, пока все увлеченно следили за пожаром, опустошили городскую казну. Казалось бы, Наглее поступить нельзя. Но сам король воров за долгие годы правления показывал мастерство иного уровня. Говорят, он наведывался к знатным лордам Ануа и разговаривал с ними о политике, религии и философии, а потом уносил все ценное, что можно было найти. Ходят слухи, что у него в подчинении есть крысы, которые разыскивают потайные ходы, выносят драгоценности и разведывают обстановку. Впрочем, историй вокруг воровского короля так много, что перечислить их все невозможно. Некоторые люди, например, Лар, и вовсе сомневались в его существовании. Как же ты прекрасна, моя девочка! прервал вор размышления. Возможно, скоро мы будем вместе? Почему я ничего не вижу? Магия спасла тебе жизнь. Она же не дает тебе заснуть. Сейчас пять часов. Ты можешь немного отдохнуть, но скоро мы выйдем на улицу, чтобы встретить судьбоносный Крозельер. Я больше не хочу этого. Я желаю другой жизни. Поздно, кошка. Ты же знаешь, что не можешь распоряжаться своей жизнью. Ты была беспечна и поплатилась. Ты даже потеряла свое кольцо. Он здесь? Хагеллан здесь? Что-то покатилось по полу, и голос Лара снова удалился. Ходят слухи, что он сообщил о своем присутствии. Давно пора. К шара ты ничего не сможешь поделать, так или иначе он будет обладать тобой. С самого детства ты обещана одному ему. Он надел ей на палец воровское кольцо взамен украденного сторожами. Обладать. Звучит так, будто я какая-то вещь. На мне уже надето обручальное кольцо. Оно на всех ворах. Потом ее поставили на ноги, и с каждым шагом тело крепло. Зрение понемногу стало возвращаться, и девушка увидела полный звезд небосвод, настолько черный, точно писарь пролил чернила. Их и пролили, но не писарь, а боги. Они шли по пустынной улице, свет в окнах не горел, не освещали сухую землю керосиновые лампы. Ань сагал, люди проводили в постели чтобы после наступления Кразильера выйти на улицы и начать действовать. Воров было меньше, чем ожидалось. Два Даркула стояли поодаль, делая вид, что они особенные. Может быть, так и есть, ведь сама сущность этого народа помогает им становиться опытными ворами. Имена труднопроизносимы, но Кшара встречала их раньше. Остальных не знала. Мужчина, ослепший на один глаз, и трое разбойников — чей внешний вид говорил сам за себя. Четверо молодых парней и один незнакомец, все время державшийся в тени, словно наблюдая за остальными. Когда стрелка часов значительно перевалилась за семь вечера, северный горизонт окрасился в сине зеленые цвета и медленно показалась кромка балахера — небесного светила, которое восходит раз в год, чтобы окрасить мир в кразельер. «Кто-то идёт», идет, поняла девушка по звуку шагов, и из темноты показался мужчина, один вид которого ввергал в ужас. В плаще цвета вороного крыла он сливался с тенью. Уверенный шаг не сбился даже после того, как он увидел воров, выстроившихся около стены. Холодный взгляд обжег лицо воровки, и она плотнее запахнула плащ. Легким толчком ворон отворил старые ворота Которые для остального мира всегда оставались заперты. Тени в саду понемногу начинали оживать. Растения казались поджидающими жертву чудовищами. Но для этого мужчины они были не опасны, потому что он не являлся участником испытания. Через боковую дверь вошел в прихожую, потом миновал коридор с картинами, зал с восковыми фигурами и робко постучал в дверь. Сквозь щели пробивался свет камина, было слышно, как звенит поставленный на стол бокал. «Входи и объяснись». Он распахнул двери и пересек комнату. Граф сидел в кресле и смотрел на него блестящими в свете камина глазами. «Простите меня». «Ты знаешь, что я не одобряю насилие. Столько крови, так много грубости и так мало изящества». Пострадали невинные люди. «Невинные всегда страдают» а расходный материал», — опускаясь на одно колено, прошептал ворон. «Неверное оправдание. Ты должен был отвлечь Рагнара, а сражаться с ним посреди моего города вне Кразильера я права не давал». «Почему-то я не вижу в вашем особняке Рагнара», — набравшись смелости, отчеканил ворон. «Если бы не мои усилия, воров давно бы поймали». Из-за тебя погибли мои люди в моем же городе. Кто я теперь в их глазах? Убийца? Палач? Мясник?» «Вы загадка», — без тени сомнения ответил ворон. «Вы человек, которого они не видели уже целый год. И тем интереснее просто на вас посмотреть, а не судить ваши поступки». «В любом случае, ты не должен был давать им повода для осуждения. Но раз ты начал свою безумную игру, то доводи ее до конца. Кразильер наступит через несколько часов, и ты сможешь вступить в схватку с Рагнаром. Не разочаруй меня в этот раз. Хорошо. Я все сделаю. Ворон поднялся с колена. И еще. В воздухе витает сила умершего чародея. Это дело твоих рук? Если Орден узнает о случившемся, то в ближайшее время их представитель будет здесь и меньше всего мне хотелось бы, чтобы башня лезла в мои дела. Погибла чаровница. Я к ней не прикасался, Ее убило что-то другое. Хорошо. Я тебе верю. Иди. Спасибо за доверие, мой господин. Ворон покинул покое, а граф протянул руку графину, наполнил сначала один бокал, следом второй. По полу... Перед его ногами прибежала крупная крыса, и от темного угла отделилась человеческая фигура. Казалось, что сам сумрак сделал шаг, но в свете камина было видно, что это обычный человек. «Рад снова тебя видеть, Хагелан. В уголках губ короля воров проступили морщинки. Присев, он подставил крысе ладонь и подождал, пока она заберется по серебряному рукаву на плечо. Потом он опустился в кресло, снял серебряные запонки и поправил катарди. Одна половина была серебряной, а вторая — бледно-серой. И я рад видеть тебя, граф. Лицо короля могло показаться молодым, но морщины уже понемногу тронули кожу, а глаза выдавали глубокую усталость от жизни. «Дай-ка я на тебя взгляну. Я уже и позабыл, как ты выглядишь. Да и имени твоего не помню». «Имя свое я забыл 40 лет назад». «Ха! Уже прошло столько времени. Я и представить не мог, что жизнь окажется такой скоротечной». «Не надо драматизма. Твой путь еще далек от завершения. Раньше ты был замкнут и скучен. А теперь взгляни на себя. Роскошь, грация и отвага. Таких, как ты, еще поискать». «Не льсти мне. Я не лучший из хагеланов, Но и не худший». Граф отпил вина и поставил бокал на место. «Я рад, что твое время подходит к концу». «Полагаю, ты тоже рад?» Хагилан посмотрел на пламя камина, опечалился. «Чему быть?» — начал он. «Глупая фраза. Ты же всегда знал, что выбор за тобой. У судьбы нет принуждения. Впрочем, как и четкого пути, написанного богами, все это выдумки смертных» как мы, сказки, призванные свалить свои неудачи на высшие силы. Король воров провел рукой по подоконнику и тяжело вздохнул. «Я очень устал. Слишком долго я был тем, кем быть не желал. Теперь я знаю, что судьбы нет». Вынув из кармана зернышко, он покормил крысу у себя на плече. «Она есть, судьба», — возразил граф. «Просто она имеет привычку подстраиваться». И меняться в зависимости от решений и поступков. Тебе было суждено стать хагеланом так же, как суждено сегодня прийти в мой особняк. Разница лишь в том, что ты сам принимал решение, и никто тебя не принуждал. Всегда есть выбор. Он переделывает штрихи, но общий узор остается неизменным. Масло или акварель это ничего не меняет. Король воров зевнул. «Кажется, мой дорогой друг, что ты противоречишь сам себе. Время заканчивается. Я прямо чувствую, как нога путника касается последних ступеней». Граф зажал ножку бокала меж пальцев, поднялся и выплеснул вино в пламя камина. Послышалось шипение, а огонь стал лазурно зеленым Казалось, в нем кружит пара танцоров, и каждый их оборот становится яростнее предыдущего. «Идем, Элгор!» — вспомнил граф имя собеседника. И они вступили в танец огня. Бездонное небо, усыпанное мириадами звезд, понемногу меняло цвет на кислотно-синий. С каждым мигом в мире становилось немного светлее. Теплый летний ветер стал отдавать непривычной прохладой. Воздух наполнило машкара, проснулись дремлющие птицы. Время неуклонно приближалось к Резильеру. Огромный синий диск Балахера заполнил все небо на севере и тянул к миру руки тени. Вскоре, ведомые этим светилом, на улицу выйдут люди, и в них возобладают доселе дремлющие инстинкты. «Ты чувствуешь?» — прошептал Наухалар. Лар. «Ощущаешь, как пробуждается твоя женская натура?» «Нет» хотелось ответить к Шаре, но мужчина не примет отрицания. Нынче он вообще мало похож на себя. В глазах горит огонек безумия, лицо искажено гримасой нетерпения, а руки сжимают ее плечо слишком сильно. Смотря на него, девушка больше не видела рядом с собой друга детства, брата или любимого мужчину. Она чувствовала в этом человеке врага, который хочет ею обладать. «Пусть он умрет!» Родилась безумная мысль в голове. Кшара вспомнила, как много лет назад подносила к его пересохшим губам кружку с водой, как стирала пот с его горячего лба. Теперь девушка сожалела о том, что спасла ему жизнь, прогоняя лихорадку настоями и трав. Как много жизненной энергии и времени она отдала Лару, и чем он отплатил. Вора интересовала не она сама, а то, что находилось между ее ног. Все эти намеки, желания и порывы уже давно терзали девушку. И сейчас на пороге испытания, и на примере Рагнара она это осознала. «Пора», — сказал Лар и сделал шаг. Несколько воров рванули вперед и побежали вдоль стены особняка. Два Даркула сбросили плащи, обнажая бесплотные тела, и словно призраки просочились сквозь преграду. Только кольца бесшумно упали в траву, не найдя пути за стену. Девушка едва держалась на ногах, но волей крепкой руки спутника была вынуждена не отставать. Быстрым шагом они достигли главных ворот, и те отворились. Навстречу вышел мужчина по прозвищу Ворон, ехидно улыбнулся и, пропуская воров, отошел в сторону. «Добро пожаловать!» Мимолетно заглянув под плащ девушки, сказал он. Слишком просто, подумала Кшара и ступила в темный сад. Почти сразу услышала чьи-то крики. Пусть он умрет. Едва не сказала она вслух, глядя на ворона. Пожалуйста. Пусть они оба умрут. Испытание началось.